Фоллаут Эквестрия Роман Автор Кэт Текст считает Диогенус. Введение Давным-давно в волшебной стране Эквестрии наступила эра, когда идеалы дружбы уступили место зависти, эгоизму, паранойи. И жадному разделу территорий и природных ресурсов. Страны подняли оружие против своих соседей. Конец света настал примерно так, как мы его себе и представляли. Мир оказался вернут в бездну магического пламени и темного волшебства. Подробности никому не интересны, причины, как и всегда, лишь у нас самих. Жизнь во всем мире была практически полностью уничтожена. Великая чистка. Искра магии, выбитая копытом пони, быстро вырвалась из-под контроля. Дрожь пламени мегазаклинаний хлынул с небес. Целые земли, объятые огнем, бились в агонии, погружаясь на дно вскипевших океанов. Пони были почти стерты с лица земли, как вид. Их души стали частью радиационного фона, окутавшего землю своим покрывалом. На земле воцарилась тьма и тишина. Но это не был конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории пони. В первые дни тысячи спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах, также известных как Стоило. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный от пустоши. Всех, кроме жителей Стоило два. Ибо в тот день, когда небо пролилось магическим огненным дождем, огромная стальная дверь стоила два закрылась и больше не открывалась никогда. Пролог. О пибаках и кьюти-марках. Если я и хочу рассказать вам о приключении всей моей жизни, объяснить, как я оказалась здесь с этими типами, и почему я сейчас собираюсь сделать то, что собираюсь, мне, пожалуй, следует сперва немного объяснить, что такое пип -бак. Так что же такое пип -бак? Вкратце, это устройство, носимое на ноге прямо над копытом, выдаваемое каждой пони в стойле, когда она достигает трудоспособного возраста. В смесь магии, единорогов и технологии ваш пип -бак способен постоянно следить за состоянием вашего здоровья, помогать лечиться и делать перевязки. Разбирать и прикладывать груз в сидельных сумках, ремонтировать разные вещи, а еще отображать всевозможные заметки и карты по первому стуку копыта. Более того, он позволяет в любое время слушать радиостейбл, потому что способен настраиваться на любые радиочастоты и раскодировать что угодно. Но это еще не все. Пибак любой пони также обладает лумом, локатором ушки на макушке. который указывает нужное вам направление и к тому же помогает определять враждебный ли настроенный пони или другие существа вокруг вас. И вероятно, наиболее впечатляющая эта способность с помощью магии ненадолго помочь вам в бою, используя ZPS – заклятие прицеливания стойлтег. Ах да! Еще одна способность пипбака, о которой не следует забывать. Он может отслеживать местоположение всех помеченных объектов и существ, Включая других обитателей пипбаков. Так что если каким-то образом пони угораздило потеряться, не спрашивайте меня, как вообще возможно потеряться в стойле. Но это периодически происходит. Любой знающий метку потерявшегося сразу его найдет. А еще и можно светить как фонариком. Итак, пипбак подлинный памятник техномагии единорогов. И да, обладание пибаком дает огромное преимущество. Но как бы прекрасно и невероятно это ни звучало, те пони, которым не довелось жить в стойле, никогда бы не осознали, насколько буднично пибак смотрелся в глазах обитателей стойла 2. И почему я была так разочарована, имея один из них в качестве кьюти-марки. У каждого в столе 2 были пибаки. вороты, которые я перечислила, ха, до большинства не пользовался и половиной. Они лишь настраивали их на радиостанцию Стейбл послушать бархатный голос Вильветримеди по вечерам или записи с последних школьных соревнований по пению днем. Стоили было две хуфбольные лиги. В одной можно было пользоваться ЗПС, в другой нет. Во всем остальном большинство пони не уделяло своим пибакам вообще никакого внимания. Смотрительница! Выдает пип каждому пони в день праздника кьюти-марки, обычно через день-два после появления на вашем баку метки, которая дает окружающим понять, что именно выделяет вас, в чем вы преуспеете. Как только она проявится, смотрительница будет знать, какую вам поручить работу, а вы, каково ваше место в жизни стоило. Так вот, я вовсе не обрадовалась, когда моей отличительной чертой стало то, что было у всех и каждого. Это как если бы мне сказали, что я вообще ничем не выделяюсь. Конечно, кьюти-марка в виде пибака вполне могла означать, что мне суждено стать непревзойденным мастером по их починке или кем-то вроде того, но на самом деле это было что-то вроде появления кьюти-марки в виде кьюти-марки. Что еще хуже? Я получила свою кьюти-марку последней. И неудивительно, если сейчас подумать. Довольно тяжело разбираться, в чем ты хороша, когда понятия не имеешь, в чем же именно, до тех пор, пока не найдешь свое призвание. И я пробовала заниматься всем подряд. Я даже пыталась изобретать новые вещи. Магические способности позволяли мне, как единорогу, совершать ряд манипуляций, недоступных простым земным пони. Любая пони может открыть замок, зажав ключ в зубах. Но оперировать несколькими инструментами для того, чтобы сделать что-то очень аккуратно, нет уж Тут требуется точное владение телекинезом. Так вот, я решила научиться открывать замки с помощью заколки и отвертки. И весьма преуспела в этом. К несчастью, это совсем не приблизило появление кьюти-марки, а лишь доставило мне кучу неприятностей. Унизительно. Но я даже прошла ТСМ, те соответствия метки, в надежде на выявление моих особенностей. Но нет. Мой результат был совершенно средним. с незначительно более высокими показателями в нескольких областях и предлагал мне стать или пип баг техником или инспектором верности стоил. И должна заметить, что эти два варианта вовсе не впечатляли, если учесть, что единорогом почти всегда и прочили либо техническую, либо административную работу, но кроме артистов от природы вроде вельветремиди. Как я сказал раньше, наше врожденное волшебство позволяет совершать сложные действия и прочие тонкие манипуляции, которых требует техническая работа. Поэтому Смотрительница и ее правительство всегда состояли из единорогов. В конце концов, именно волшебство Смотрительницы создает искусственный свет для выращивания яблок в нашем подземном саду. Хотя наши яблоки и не похожи на те красивые красные штуки из старых книг, а не то, что позволяет нам выжить. И именно из-за того, что мне дали... опробовать себя на обеих должностях, я и заполучила доступ к пип -баку до обретения своего собственного. А иначе б я наверняка так никогда и не получила бы своей кьюти-марки. Ах, и еще кое-что. Меня зовут Литл Пип. Нет, серьезно. Я была младше всех и меньше всех, но даже моей матери хватило здравого смысла не назвать меня Пипсквик. Ну, не то чтобы я ее не любила, но когда кьюти-марка молодой кобылки — стакан крепкого яблочного сидра... Ой, в любом случае забавно, насколько порой глупые имена типа моего соответствуют действительности. Что же, рада познакомиться. И вот моя история.